Глава вторая. Родители. Есухайбатар был ханом предводителем большинства монгольских племен. Его родственники, дяди и двоюродные братья, все повиновались ему и единодушно из своей среды возвели его на ханский престол. Мужество и храбрость составляли его свойства. Он много воевал с другими монгольскими племенами, особенно с татарами. а также с войском хитайским, Алтанхана. И таким образом его авторитет и слава стали известны повсеместно. Рашид Ат-Дин «У нас в повозке каждая девушка сидит, в воске любом невеста ожидает». Сокровенное сказание монголов. Есухэй родился и рос в период пика могущества улуса Хамак-Монгол, все монголы. Он воспитывался и мужал в среде родовой знати. В постоянном общении с Хутулой ханом и другими могущественными вождями монгольских родов он многому у них научился. В пору мужской зрелости Есухей стал отличаться и в облавных охотах, и в военных походах. Древние источники свидетельствуют о том, Что во время боевого противостояния Хутулы Хана с Джурджинским Алтан Ханом и татарами, Есухэй также участвовал в этих сражениях во главе войска своего племени и прославился доблестью и победами. Именно благодаря своему геройству его и стали величать Есухэй Батар Богатырь Есухэй. Предки Чингисхана унаследовали этот обычай у Нерун монголов как явствуют из Вэйшу, Не только нерунские ханы, но и их сановники, по обычаям жуань-жуани, нерун-монголов, принимали прозвище. Почетные звания – батар, Герой, Цецен – Мудрый, Мерген – Меткий Стрелок, в зависимости от поступков и способностей. Материалы по истории древних кочевых народов группы Дунху. После смерти Хутулы хана, в период наступившего было безвластие, Ясухей Батору, будущему отцу Чингисхана, было суждено продолжить дело своих высокородных предков и встать во главе Улуса Хамаг-Монгол, все монголы. Путь Ясухей Батора на царствование в Улусе был тернистым. Сначала, как свидетельствуют Юаньши, он слил воедино все обоки, роды, оставшиеся после отца. Затем, как пишет Рашид Ад-Дин, Он стал предводителем и главой племени Нерун, старших и младших родственников и родичей своих, и далее, в сражениях с различными монгольскими племенами, часть из них подчинил себе. Юаньши История монгольской династии Юань, царствовавшей в Китае в xiii четырнадцатом веках, была составлена в 1368-1369 годах. В 50-е-60-е годы XII -го века Есухай Батар стал некоронованным ханом улуса Хамаг-Монгол, все монголы. Его верховенство в улусе подтверждают и сообщения древних источников о неоднократной военной помощи Есухай Батара вождю харейдов Торил-хану, Ван-хану, Он-хану. В борьбе Торил-хана со своими братьями за престол в улусе Есухай Батар принял его сторону и сказал: «Нам нужно вести дружбу с этим человеком», и стал с ним побратимом, «Анда». В этом положении Хутулахан сказал Исухею: «Дружба с ним – недоброе дело, поскольку мы его хорошо узнали. Этот человек убил своих братьев и кровью их запачкал знамя чести. Теперь он останется ни при чем, потому-то он и прибег к нашему покровительству». Ясухей Батор не согласился с этим и стал с ним, он ханом, другом и побратимом. Он напал на Гурхана, дядю Онхана, и обратил его в бегство, а улус его отдал Онхану. хану. Эркекара, брат Онхана, убежал и искал защиту у племени Найманов. Племя Найманов оказало ему помощь, отобрало страну у Онхана и отдала ему, а он хана прогнали. Отец Чингисхана вторично оказал помощь Он Хану и, изгнав Эрке Кара и, опять взяв его место, занимавшееся Онханом, отдал ему. В конце концов, царство утвердилось за ним Онханом. Итак, решительное вмешательство Есухая Храброго, писал французский востоковед Рене Груссе, восстановило Торил Хана на Харейском престоле В Черном лесу, на реке Толе. они присягнули друг другу в вечной дружбе. «В память об оказанной мне тобой услуге», заявил Торилхан, «моя вечная признательность распространится на твоих детей и на детей твоих детей. Клянусь горним небом, Всевышним Тенгри и землей». Таковы слова, сделавшие Торилхана и Исухея братьями по клятве, побратимами. Слова, которые впоследствии обеспечили сыну второго покровительства первого. и весь начальный период правления Чингисхана, вплоть до 1203 года, прошел под знаком клятвы, принесенной в Черном лесу. Таким образом, Ясухей, об этом слишком часто забывают, заложил основы всей чингисовой политики, обеспечив союз своего рода с Харейдами, без которого, как мы убедимся далее, блестящая карьера Чингисхана была бы невозможной. Древние источники удостоили заслуженного внимания одну из жен Ясухай батора мать Темужина, Чингисхана Огэлун. Это известие указывает на существование в эпоху Чингисхана полигамии – обычае широко распространенного среди кочевых народов Азии, начиная с хунну, которые не ограничивали себя количеством жен. В этой связи прежде всего отметим, что монгольские роды договаривались о взаимном обмене невестами. Родовой строй требовал экзогамии. Мужчины одного рода должны были жениться на девушках другого рода, не находившегося с ним в близком родстве. Подобный договор являлся образцом регулятивных начал, формировавшихся в ходе самоорганизации до Государственного общества древних монголов и определил правила организации семейно-брачных отношений между монгольскими родами и племенами на многие столетия вперед. Однако в смутные времена войн и набегов, дабы не подвергать себя риску дальних поездок за невестами, монголы не брезговали и их умыканием, в первую очередь из племен, с которыми они враждовали, как это сделал с помощью братьев Исухайбатар. Охотившийся в ту пору за птицей Сухайбатар повстречался с их Челэду из племени Маргет, который, взяв в жены девушку из племени Олхунут, возвращался теперь в Освоясе. Племя Олхунут ответвилось от племени Хангерат. Эти родственные племена кочевали поблизости от так называемой новой стены, внешней стены, воздвигнутой дзинцами. На северо-восточной границе с монгольскими племенами в целях обороны от набегов последних. Йесухей Батар заглянул в вазок и увидал в нем чудесной красоты девушку. Он тут же поскакал домой, позвал с собой старшего брата Нехун Тайш и младшего брата Доридая, и они втроем бросились в догонку за их Челеду. Завидев конную погоню, убоялся их Челеду. Стеганул своего каурова коня поляшкам и поскакал прочь по склону горы. Трое преследователей, скача друг за дружкой, не отставали. Их Челеду обогнул сопку и возвратился к воску, в котором его ожидала жена. Огалун Ужин воскликнула тогда. «Ты понял, что замыслили те трое? Уж слишком подозрительны их лица. С тобой они расправятся хотят. Любимый!» Коли в здравии ты будешь, жену себе достойную отыщешь. У нас в повозке каждая девушка сидит. В воске любом невеста ожидает. А коли будешь тосковать по мне, ты именем моим другую суженую назови. Сейчас подумай о себе. Вдохни мой запах на прощанье и тотчас прочь скачи». С этими словами Огалун сняла свою нательную рубашку и подала ее их Челэду. Когда он нагнулся с коня и взял ее, из-за холма показались трое преследователей. Их человек достиганул поляжком своего каурова коня и умчался прочь в сторону реки Онон. Семь перевалов перевалили трое его преследователей, пока гнались за ним. Да так и не догнали, отступились, повернули назад к воску. И взяли они Огалун и повезли. И Батор вел на поводу ее лошадь, Старший брат его Нехун ехал впереди всех, а младший, Доридай, следовал сбоку. И возопила тогда Огалун: «За что, скажи, за что, мой Челеду, Всевышний Тенгри шлет такую нам судьбу беду? Тебе в степи широкой голодать, Скитаться у ветров на поводу, А мне где коса расплетать-сплетать? Куда же без тебя я побреду?» И стенала она так, что река Онон вздыбилась волнами, а бор лесной заколыхался, будто от ветра. Доредай, отчигин, увещал Оголун: Кого ты ласкала, кого обнимала, тот нынче на той стороне перевала. Поком убиваешься ты и рыдаешь, уже пересек рек и речек немало. Стенай, не стенай, он тебя не услышит, дорогу к нему ты бы не разыскала. ни тени его, ни следа не увидишь, и лучше бы было, чтоб ты замолчала. И привез есухай Батар Огалун в дом свой и женою сделал своею. Монгольский ученый Дашням подметил главное в характере Огалун будущей матери тому тамужина Чингисхана. В тот момент Огалун неимоверным усилием воли и твердой решимостью уберечь мужа от неминуемой смерти убедила его спасаться бегством, а сама осталась покорно ожидать своей участи. И хотя ее душу терзали страшная боль и страдания, в тот самый миг она явила миру истинно женское благородство и святость. Она, только-только нашедшая желанного спутника жизни и осознавшая свой долг перед ним, теперь должна была последовать за другим человеком. Понимая всю постыдность своего теперешнего положения, она выплеснула наружу, в этот бездушный мир, всю свою боль и отчаяние. Так нашел свое реальное воплощение неписанный закон Степи, и в анналах истории был равнодушно засвидетельствован факт того, что Исухей Батар взял себе в жены Огалун Ужин. Но те же исторические хроники повествуют нам и о том, что Оголун смирилась с постигшей ее участью. Они рассказывают, какой прекрасной супругой и великой благодетельной матерью она стала. Эта женщина, породившая великих ханов и полководцев Монголии, несомненно является одной из тех великих людей, которыми писалась история Монголии. Недолгая совместная жизнь Ясухея и Оголун не помешала последней быстро привыкнуть к новому мужу и его семье, Родить ему пятерых детей, а для Исуха и Батора, оценившего ее преданность и домовитость, она стала главной первой из его жен, детям от которой он отдавал предпочтение. Но Батар, умыкнув Агалун, не только приобрел любимую жену, но и нажил себе и своему роду заклятых непримиримых врагов в лице Маргедов, из которых был первый муж Агалун. Плоды этого поступка отца было суждено пожинать его сыну, тому жену Чингисхану, через 20 лет.